Глава пятая. «О, проснулась, наконец!» Услышала я звонкий голос Руси, стоило мне только открыть глаза, вернувшись в тело принцессы из захудалой гостиницы, в которой остановилась Катя с компанией. «Я уже думала тебя водой облить, честное слово. А то сколько ни зову, сколько ни шумлю, ты все не просыпаешься. Такими темпами ведь и на первую свою лекцию можно опоздать». Девушка взглянула на мое лицо и спросила с веселой улыбкой. «Выспалась, Соня?» «Более чем», — кивнула я головой, незаметно для девушки, деактивируя под одеялом взрывной артефакт. Затем, вставая, я поинтересовалась, изображая сонный вид. «А который час?» «Пятнадцать минут восьмого», — ответила Руся, бросив быстрый взгляд на часы. «Тогда чего шум поднимаешь?» Притворно зевая, спросила я, направляясь к умывальнику в смежной комнате. На первую пару в восемь метра я еще пять раз успею собраться. Но как же необходимость эмоционально подготовить себя к первому учебному дню? Мне это ни к чему. Заявила я ей из ванной. И на будущее не пытайся меня будить. После комы я сплю очень крепко. Лекари говорят, что у меня и землетрясение не факт, что разбудит. Тем не менее... «Обычно мои внутренние часы вовремя срабатывают, и я просыпаюсь как раз, когда нужно. Ну а если все таки просплю, тогда можешь идти на занятия без меня. Все в порядке». «Ого!» — заглянула Руся ко мне в ванную. «Ладно, буду иметь в виду. А с чем связана эта твоя сонная болезнь, неизвестно?» Лекари утверждали что-то о необходимости организма прийти в норму после комы. Мол, лучше всего он восстанавливается во время сна. И на этот процесс уходят все мои внутренние ресурсы. Отсюда и чересчур крепкий сон. Ляпнула я первое, что пришло в голову. «Лучше скажи, где Даша? Уже ушла?» Поспешила я как можно скорее увести Русю от столь щекотливой для меня темы. «Наверное. Я проснулась полчаса назад, и ее уже не было. Кстати говоря...» Руслана грозно сложила руки в замок на груди. «Давай поторапливайся. Перед лекцией я хочу зайти перекусить чего-нибудь в столовой». «Ну а если я из-за тебя останусь голодной, ни за что не прощу. Не сомневайся, мое возмездие тебе будет по-настоящему страшным», угрожающе заявила девушка с веселой улыбкой. «Так сходи сама. В чем проблема?» равнодушно пожала я плечами. «Самой скучно», — тут же бойко заявила она. «К тому же не для того я к тебе в комнату переехала, чтобы самую в столовую ходить». Улыбнувшись словам девушки, я ускорила сборы. Как никак в одном Руслана была определённо права. Перекусить перед занятиями хорошая идея. Несмотря на то, что мы познакомились лишь вчера, я ощущала себя в ее компании довольно комфортно. Но, ну, по крайней мере, первое впечатление Руси производило неизменно хорошее. Особенно радовало, что ее, как и Ярика, не особо заботило мое незнание этикеты и отсутствие идеальных придворных манер. Это давало мне чувство определенной свободы. Именно поэтому, когда вчера Руся выразила желание переехать в мою комнату в течение первого месяца с момента начала учебы, было разрешено меняться местами в общежитии, я тут же согласилась. Благо, дочь графа, которая жила со мной по распределению, не стала противиться и решила переехать мирно. Видимо, сразу смекнула, что с двумя принцессами лучше не спорить, а дружить. Второй моей соседкой оказалась та самая простолюдинка. Даша Молотова, которая привлекла мое внимание еще во время вступительной церемонии. По правде говоря, не знаю, по какой причине принцесса и обычная безродная девушка оказались в одной комнате. Однако мне это только на руку. Конечно, главная идея Академии заключалась в том, что студентов здесь оценивали по делам, а не по титулам. Тем не менее, что-то в этой ситуации с поселением все-таки было странным. В например, поселились до герцога. Может ли соседка-простолюдинка быть местью от ректора Академии, отца парня, которому я не так давно отвесила звонкую пощечину? Возможно. Так же, как и вероятно, и то, что вопрос поселения решался случайно, и мне впервые за долгое время просто повезло. Почему повезло? Благодаря тому, что теперь мои соседки, Руся и Даша, которая в придворном этикете разбиралась еще хуже меня, я, по крайней мере, могла не следить за своим поведением в собственной комнате. Единственная на сегодняшний момент проблема, связанная с моими соседками, всплыла сегодня утром. Как объяснить им свое непробудное состояние в те моменты, когда моя душа находилась в теле Кате, Ведь Руслана могла что-то и заподозрить. Насчет Даши я особо не переживала. Как я поняла, она — девушка не очень общительная и не имела желания влезать в чужие дела. Вчера в комнате мы с ней пересеклись только вечером, в то время, когда Даша уже готовилась спать. Из нашего короткого разговора я четко осознала, что заводить дружбу она с нами не планирует, так же, как и подлизываться к нам из-за нашего высокого положения. По правде сказать, после того, как на предложение Руслана рассказать о себе, Даша ответила «Спокойной вам ночи, Ваше Высочество», внутри меня появились смешанные чувства. С одной стороны, я была бы не против познакомиться с ней поближе, чтобы разузнать, как в империи живут обычные люди. С другой стороны, никому насильно навязывать свое общество я не собиралась. Так что, как говорится, что есть, то есть. Позавтракав в столовой вкуснейшими сырниками с кофе, я попрощалась с Русей и направилась в корпус номер три, где я должен был пройти мой первый урок лечебной магии. Руслана тем временем отправилась в пятый корпус на урок магии воздуха — которая была для нее профильной. Благодаря расписанию, что слуги принесли нам вчера в комнату, я знала, что сегодня у меня пять уроков, каждый из которых длился по часу с 15-минутными перерывами между ними. Первый — лекция по целебной магии, второй — практика по ней же, затем общая потоковая лекция и практика для первокурсников по магии элементалей, тех, для кого она не была профильной. После нее, кстати говоря, 40-минутный перерыв для того, чтобы ученики успели пообедать в столовой. Ну и под конец потоковая лекция по истории, стоящая в расписании и у меня, и у Ярика, и у Руси. Сразу же после нее мы с Яриком отправимся в административный корпус, чтобы заполнить анкеты на должность префектов. Об этом мы договорились еще вчера. После того, как Руси закончила проводить нам экскурсию по территории Академии, Мы с ней и Яриком взяли из столовой еды на вынос и отлично провели вечернее время на прогулочной лужайке за корпусом общежития. Лидию, к счастью, мне даже отсылать не пришлось, так как теперь она официально считалась работницей Академии, должна была выполнять и поручения от администрации. Разумеется, благодаря договоренности моей семьи с Академией обязанностей у Лиды было куда меньше, чем у других слуг, чтобы, кроме всего прочего, она находила время — И на присмотр за мною. тем не менее, они все же были, и это не могло не радовать, ведь теперь у этой шпионки имелось куда меньше возможностей совать свой нос в чужие дела. Так вот, в том, что ни в коем случае нельзя допустить становление Олега префектом, мы были единогласны. Благо, кажется, Руслана недолюбливала нашего общего кузена так же, как и я. Правда, о причинах этой своей нелюбви она не стала распространяться, как бы там ни было. Мы довольно долго обсуждали, стоит ли баллотироваться на должности префектов. Руся сразу сказала, что ей лишние обязанности не нужны. А вот Ярик был не против составить мне компанию в предстоящем командном соревновании. Единственное, вначале я и сама не была уверена в том, нужен ли мне весь этот гемор, или же лучше будет подтолкнуть какого-нибудь отпруска герцога на борьбу с Олегом за власть. Однако после того, как я узнала о префектах побольше, поняла, что игра стоила свеч. Начну с того, что префекты — очень влиятельные фигуры в академии, которые у всех на виду. Например, во многих моментах именно совет префектов решал вопросы и проблемы с родителями учеников, а для меня это, разумеется, отличная возможность завести нужное знакомства с аристократами, без которых будущей императрицы никак не обойтись. Кроме того, если я стану префектом и обзаведусь большой поддержкой среди студентов — Ректору будет куда сложнее строить против меня козни с целью отчислить и выдать замуж за своего сына. В том, что он не прочь это сделать, я даже не сомневалась. Однако все это и так было ясно. Главной причиной моего решения рискнуть стало кое-что другое — свободное посещение. Принимая во внимание большую занятость префектов, им разрешено иногда не посещать пары. Также их вряд ли кто-то будет ругать за опоздание в ответ на вопрос преподавателя «Где вы были?» скажу что-то вроде «Занималась бумажной работой префекта», и вопрос будет исчерпан. Учитывая мою двойную жизнь, эта привилегия мне ужас как нужна. Ведь вернуть душу в общежитие после ночной жизни в телекате я могу обычно не ранее с 7 утра, так как именно в это время происходила утренняя молитва, пропуск которой Евгений мне ни за что не простит. А вдруг что-то случится, и я буду вынуждена задержаться в МГИФ». В таком случае, как минимум, опоздание на первую пару не гарантировано. Так что да, перестраховаться не помешает. Само собой. Прогуливать уроки разрешено исключительно в разумных рамках. Префект — пример для подражания своего курса и скатываться в полные прогульщики — плохая идея. По правилам, если три четверти курса выразит префект вот он, недоверие, могут быть проведены повторные выборы. Поэтому слишком наглеть определенно не стоило. В общем, после длительной дискуссии мы с Яриком решили рискнуть и податься сегодня в префекты, хотя бы потому, что достойным соперником для Олега сможет стать лишь такой же обладатель императорской крови, как и он сам. Правила Академии, конечно, гласили, что титулы здесь не имеют значения, однако вряд ли кто-то решится проголосовать против наследного принца империи. А вот если в претендентах принц и принцесса, тогда уже соревнование вполне возможно. Чего бы мне это ни стоило, я не позволю Олегу захватить власть в академии. Не знаю, почему этот гаденыш на мне так зациклен, но я решила, что пора поставить его на место. А когда я что-то серьезно решаю, всегда довожу дело до конца. «Эй, смотри, куда идешь! Как только после короткого стука и ответного «войдите», я потянула на себя ручку двери, Яркий свет солнца от стёкол окна напротив тотчас ослепил глаза. В итоге, дезориентированная, я врезалась в высокого молодого парня, стоящего посреди комнаты у стеллажа с книгами. Когда глаза, наконец, пришли в норму, я различила, что одет он был во всю ту же неизменную форму академии. Рост под метр восемьдесят, волосы светло-русые. Кроме того, парень предпочитал носить очки, хотя исправить зрение было вполне под силу местным лекарем. Интересно, они ему действительно нужны или это просто стиль такой? Как бы там ни было, еще больше, чем очки, мое внимание привлекла ярко выраженная аристократическая аура студента, которая как будто витала вокруг незнакомца. Подозреваю, что этот кадр явно не отпрыск какого-то там виконта, а вполне себе важная фигура на будущей политической арене. «Как вы разговариваете с принцессой?» Тут же возмутился словам парня Ярик, идущий следом за мной. По утвержденному ранее плану, после окончания последней совместной пары мы с Яриком пошли в административный корпус, чтобы зарегистрировать нашу команду на соревнование за должность префекта в студенческом совете. Ну а потому, что высокий парень спокойно кратал время в кабинете совета, я могла с легкостью предположить, что он — один из префектов третьего или четвертого курса по виду. Принцессы? Парень кинул нас с Яриком любопытным взглядом, после чего с львиным спокойствием на лице продолжил. «Прошу прощения, я не ожидал, что сегодня у меня будут еще посетители. Члены совета, само собой, не просят разрешения войти в кабинет, отчего я и принял вас за прислугу. Еще раз искренне прошу меня простить. В то же время...» — продолжил он до того, как я успела вставить хотя бы слово. «Хочу заметить, что в стенах Академии все студенты равны, и выражать какие-то особые почтения принцессе я не обязан» мы в курсе и я не сержусь все в порядке ответила я этому кадру таким же ровным голосом как и он нам а вот я не совсем понимаю от чего это вы не ждете посетителей в первый день приёма заявок от первокурсников насколько мне известно обычно желающих податься в префекты находится немало тут же поинтересовался ярик кажется все еще раздраженный тем что префект повысил на меня голос «Если я правильно понял, вы и сами пришли ко мне с целью зарегистрироваться в голосовании, так что предлагаю вначале присесть и представиться». Вместо ответа сказал парень, жестом приглашая нас пройти в соседний кабинет, где, как я поняла, стоял его личный приемный стол. После того, как все разместились на мягких стульях, он продолжил. «Меня зовут Никита Нестеров, префект третьего курса. Рад с вами познакомиться». Отчеканил он, будто на автомате. «Как я могу к вам обращаться?» «Виктория Шереметьева». «Ярослав Шереметьев». «Так значит, вы та самая парочка любовников, о которой я сегодня так много слышал?» «Любопытно», — заявил этот кадр, как ни в чем не бывало. «Чего?» — тут же подскочила я с места. «Что вы такое говорите?» «Кто вам такое сказал?» — возмутился Ярик, при этом покраснев до неузнаваемости. Дайтеше тише вы», — Никита поднял руку в успокоительном жесте. Мне, честно говоря, все равно, чем там занимаются наследники императорской крови. А насчет того, откуда мне это известно?» На пару секунд Никита сделал паузу, как будто специально для того, чтобы выдержать интригу. Кажется, ему нравилось над нами издеваться. Сегодня утром ко мне с целью зарегистрироваться в голосовании на должность префекта заходил один первокурсник с такой же фамилией, как у вас. Так вот, пока он заполнял заявление вместе со своим другом, Между собой они обсуждали слишком близкие отношения его кузины с сводным братом. Я даже больше скажу, они конкретно обвиняли принцессу в безнравственном поведении и порочной связи до замужества. К тому же, кажется, многоуважаемые первокурсники говорили о том, что если такая особа подастся в префекты, академии от позора никогда не отмыться. Не подумайте, что я подслушивал. С блестящими глазами заявил Никита, явно предвкушая нашу реакцию. Просто эти двое слишком громко разговаривали, как будто сами хотели, чтобы их кто-то услышал. Чертов, Олег! не сдержавшись, вскочила я со стула и ударила кулаком по столу. Этот гад решил распустить по Академии слухи она с тобой, боится, что мы можем стать его соперниками на выборах. Попрошу без ругательств в моем кабинете, предупредил меня Никита с ехидной улыбочкой на лице. Нет, этого парня явно забавляла сложившаяся ситуация. Он что? нашел в нас спасение от скуки решил поиграть как с игрушками других проблем мне не хватало но перед тем как я высказала никите все что о нем думала ко мне обратился ярик может в таком случае не будем подаваться вместе ведь для кого то это может стать косвенным подтверждением сплетен попробуешь еще раз уговорить руслану не хочу чтобы на тебя косо смотрели из за слухов которые распускает олег ну уж нет тут же присекла я такие мысли на корню, возвращаясь на место. «Нельзя позволить Олегу диктовать нам, как жить. Мы уже договорились идти вместе, и свои намерения я менять не намерена». Сказав это, я уже более-менее утихомирила свое возмущение и вновь повернулась к Никите. «Зарегистрируйте нас, пожалуйста». «Как скажете», — пожал плечами парень, после чего открыл ящик стола. «Где же тут было заявление? А, вот оно» довольно улыбнувшись он протянул мне бланк однако когда я сжала на нем свои пальцы никита и не подумал его отпустить кажется вы интересовались почему я не ждал посетителей все благодаря уже упомянутому сегодня первому визитеру после того как он ушел сопровождавшие его компаньоны каждую перемену приходили к административному корпусу и болтали о чем то между собой на лавке очевидно их темы настолько интересны что они спешили поделиться ими с каждым первокурсником, который направлялся в Совет префектов. Тех же эти разговоры настолько воодушевляли, что они передумывали заглядывать ко мне в гости и уходили по своим делам, видимо, рассказывать друзьям об услышанном. «Разве вы не понимаете, что Олег запугивает претендентов? Почему вы на это никак не реагируете?» — опередил меня Ярик своей реакцией. «А зачем это мне?» — пожал префект плечами. Чем меньше желающих, тем меньше у меня работы. «К тому же...» — он сверкнул глазами. «Разве те, кто отступает так просто от своей цели, достойны стать префектами? Я так не думаю». Все с вами ясно». Я вырвала бланк из рук Никиты, после чего грубовато сказала. «В таком случае давайте закончим с делами поскорее. Не хочу задерживать вас ни на одну лишнюю секунду». «А вы, Виктория, на свою сестру совсем не похожи, в отличие от вас». Лариса Викторовна знает, как держать себя в руках в подобной ситуации. «Прошу прощения, что я не настолько идеальна». Чуть ли не прошипела я в его сторону, после чего вернулась к заполнению бумаг вместе с Яриком. То, что Никита знал Ларису, меня ни капли не удивило. Как-никак, мне уже было известно, что старшая сестра входила в студенческий совет от четвертого курса вместе с одной из дочерей моего дяди, Софией. Учитывая, как Лариса боялась ее отца Александра и его прихода к власти, я могла только представлять, какие между ними двумя натянутые отношения. Разумеется, совместно они в префекты не подавались. Как мне рассказала Руслана, два года назад София не бесплатно подговорила свой курс выдвинуть вотум недоверия недоверие соратницы Ларисы в Совете, после чего и заняла ее место. Кажется, она пыталась и Ларису сместить, однако ее одногруппники побоялись идти против седьмой принцессы империи. Кстати говоря, может попросить у сестры помощи в соревновании за должность? Хм, пожалуй, оставлю этот вариант про запас. Закончив с заполнением заявления, я бросила Никите на прощание «до свидания» и поспешила вместе с Яриком удалиться из кабинета как можно скорее. В итоге Ярик еле поспевал за мной. Так сильно я разогналась из-за переполнявших меня эмоций. Без различия и издевки так называемого «префекта», козни Олега и распускаемые им сплетни, я просто не знала, что мне со всем этим делать. «Вика, успокойся», — догнал меня Ярик. «Обещаю, Олегу это так просто с рук не сойдет. Я его прямо сейчас на дуэль вызову. Прилюдно, чтобы он точно не смог отказаться. После этого никто не посмеет сплетничать о твоей невинности». Говоря о невинности, Ярик перешел на шепот и опять покраснел. «Не нужно», — тут же покачала я головой. «Олег, конечно, тот еще идиот, однако маг сильный. Не просто так, ведь он на второй после тебя позиции. Не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось». После этих слов Ярик поспешил отвернуться, чтобы я не заметила его залевших щек. Черт, опять эта двусмысленность!» когда я уже научусь выражать свои мысли так, чтобы другим они не виделись тайным любовным сигналом. «Как я уже говорила», — продолжила я, стараясь поддерживать иллюзию абсолютного спокойствия, «меня не особо волнует, что там обо мне шепчут другие. К тому же с такими, как Олег, нужно справляться его же методами. Однако об этом мы еще успеем подумать. Сейчас главное — отхватить у него кресло префекта». «Угу», — согласился Ярик. «В таком случае, может, прогуляемся в город, посидим в ресторанчике и в тишине обсудим нашу предвыборную стратегию?» Максимально тихо предложил Ярик. «Прости, но не могу. Пожалуй, я плечами радуясь тому, что у меня был законный повод отказаться от этого неофициального свидания. Я записалась на факультатив по ментальной магии, и он должен начаться уже через 15 минут». «А, ага, ясно», — замялся Ярик. «В таком случае встретимся после. И еще» поспешил он добавить, как мне кажется, чтобы сместить фокус с неловкой темы. насчет того префекта, с которым мы только что общались. Он, конечно, неприятный тип, но лучше с ним не конфликтовать. Если я не обознался, то Никита Нестеров — сын герцога Алексея Нестерова, очень влиятельного аристократа, которого твой отец хотел бы иметь на своей стороне, так же, как и твой дядя Александр. Твоя семья может разозлиться, если ты испортишь отношения с родом Нестеровых». «Нехорошо будет, если из-за этого префекта Зазнайки у тебя возникнут проблемы с отцом». «Вот оно как», — протянула я задумчиво. «Как и предполагала, Никита действительно оказался большой шишкой». «В таком случае в следующий раз постараюсь не реагировать на его издевки. Спасибо за предупреждение. До встречи». Махнув Ярику на прощание с чистым сердцем, я поспешила удалиться как можно скорее. Не хотелось, чтобы наш разговор вновь сместился на какую-нибудь неудобную тему, что в последнее время происходило довольно часто. Кроме того, повод для бегства у меня был действительно важным, так как у каждого ученика была возможность выбрать себе факультатив, еще один вид магии, который тот хотел изучить углубленно. Кроме профильной, вчера я зарегистрировалась в группе «Ментальной магии», которая являлась моей тайной специализацией. При этом я очень долго размышляла, стоит ли идти на факультатив усиления или магии разума, после чего, в конце концов, остановилась на последнем. Так как целителям ментальная магия дается проще, чем остальным, надеюсь, мой выбор не вызовет лишних вопросов. Насчет усиления с ускорением, то их мне и Евгений неплохо преподавал. Кроме того, так как эту магию в той или иной степени использовали все магии, независимо от специализации — В расписании занятий ей уделено довольно много времени. Конечно, это не профильное изучение магии, которое мне необходимо, однако и базовое пока сойдет. По крайней мере, благодаря тому, что у нас уделено так много часов на изучение магии и усиление своих параметров, мои успехи в этом направлении не будут выглядеть так же палевно, как в той же ментальной магии. Однако все равно следует быть осторожной. Не стоит забывать, что люди без специализации могут использовать лишь 40, максимум 50% того усиления, что доступно мне. Нельзя допустить, чтобы кто-нибудь заподозрил у меня двойную специализацию, а тройной я вообще молчу. Думая об этом, я и не заметила, как добралась до нужной аудитории. Но удивление, ментальную магию, как факультатив, выбрало немного первокурсников, всего 10. С другой стороны, это означало, что преподаватель сможет уделить каждому ученику куда больше времени. Вот только оказалось, я поспешила с выводами. Как только в класс с хмурым выражением на лице вошел наш учитель Семен Павлович, я сразу поняла, что ничего хорошего мне ждать не следует. Когда этот... Когда же этот на вид семидесятилетний летний дедушка стал зачитывать свой конспект с тетради, я не особо удивилась. Знала я таких в своем земном колледже. За многие годы преподавания одного и того же, они до тошноты уставали от своего предмета, если вообще не начинали его ненавидеть. В итоге и к лекциям относились спустя рукава, я ведь пришел на пару, прочитал тему, тогда что не так. Но то, что студенты заснули от моего бубнежа себе поднос, это уже исключительно их проблемы. Тем не менее, понимая, что больше мне знания о ментальной магии почерпнуть неоткуда. Я изо всех сил старалась внимательно слушать профессора. Вот только когда пошла уже тридцатая минута его вступительного слова о важности ментальной магии, не удержалась и потянулась к учебнику, который Семен Павлович раздал каждому еще в самом начале. И вот, пока я медленно перелистывала страницы, параллельно с этим без особого интереса записывая в тетради ключевые моменты из лекции профессора, мне на глаза попались такие слова в учебнике. Кроме того, магии, овладевшие средней и продвинутой ступенью ментальной магии, способны считывать воспоминания нейронных сетей главного мозга живого человека, а также добавлять к ним новые, внушая тем самым ложные воспоминания или же помещая противника в ментальную иллюзию. Несмотря на то, что гениальная мысль пришла мне в голову еще при первом прочтении этих строк, На всякий случай я перечитала их еще раз десять, дабы убедиться в том, что правильно поняла смысл сказанного. Похоже, что все верно. Но ведь тогда, получается... У меня прямо мурашки по телу пробежали от одной только мысли о том, что я смогу провернуть задуманное. Это ведь решит большинство моих нынешних проблем. Что если, предположим, воспоминания Вики и Кати на самом деле не отправились вместе с их душами на перерождение? Что, если они до сих пор хранятся в их мозгах, однако я просто не имею к ним доступа? Учитывая, что однажды я инстинктивно уже использовала магию усиления Кати, не имея никаких знаний, это вполне похоже на правду. В таком случае, изучив ментальную магию, я смогу считать воспоминания двух своих тел, а значит, этикет, история, танцы, магия и многое-многое другое. Все это станет мне по-настоящему доступно. Трудом, сдерживая внутреннее волнение, снова и снова обдумывая свой план, я продолжала слушать профессора. Если все так, просто, почему Евгений не предложил мне подобный вариант? Хотя, с другой стороны, ничего странного здесь нет. Он сам как-то сказал, что в ментальной магии полный ноль. И вот, дождавшись, когда Семен Павлович в очередной раз оторвал свой взгляд от конспекта и посмотрел на аудиторию, чтобы спросить «Есть вопросы?», С лицом, ясно намекающим, что ни у кого никаких вопросов быть не должно, я рискнула поднять руку. «Да», — как-то уж слишком угрожающе кивнул он мне. Семен Павлович, я хотела спросить, когда у нас начнется практика? Насколько я вижу, в учебнике прописана лишь лекционная часть предмета. План обучения я планировала гласить в конце занятия. Не думал, что среди моих студентов найдется настолько нетерпеливая юная леди», которая вместо того, чтобы слушать лекцию, станет играть с учебником и задавать неуместные вопросы. Недовольный тем, что я сбила отрепетированный план урока, бросил он мне с явным упреком. Тем не менее, раз вы спросили, отвечу. Ментальная магия ⁇ это очень узкое магическое направление, которое мало кому дается, из-за чего в Академии практическую ее часть начинают изучать лишь на четвертом курсе. Все равно лишь один маг способен овладеть магией разума даже на базовом уровне. Остальные предпочитают защищаться от нее с помощью специальных артефактов. К тому же, перед переходом к практике в деле магии разума нужно подготовить крепкую опору из базы знаний. Однако, поскольку вы выбрали ментальную магию своим факультативом, сможете перейти к ее практической части уже во втором семестре второго курса. Вам все понятно? Да, спасибо за ответ. Выдавила я из себя, пребывая в крайне подавленных чувствах. Стоило мне только найти решение главной своей проблемы, и вдруг оказывается, что я не смогу им воспользоваться еще полтора года, и это не считая того времени, что уйдет на изучение ментальной магии, то есть еще года два-три. Нет-нет-нет, так точно не пойдет. Видимо, придется подыскать себе другой способ изучения ментальной магии. Как-никак она мне сейчас нужна даже больше, чем навыки исцеления и усиления. Вот только. Как это сделать, не раскрывая, что у меня тройная специализация? Репетитора в таком случае точно не наймешь. Как вариант, можно попросить у профессора или старших учеников пару советов по практике и заняться самообучением в обнимку с учебниками. Однако без учителя все равно будет тяжко. Может, уломать Семена Павловича на курс индивидуальных занятий? Хотя кого я обманываю, этот старый хрыч точно не согласится». Во-первых, меня он не взлюбил с первого взгляда. Во-вторых, он явно не из тех, кто самостоятельно станет взваливать на себя дополнительную работу. К тому же, учитывая, что ментальная магия — еще не исследованная для меня область, в какой-то момент я могу не рассчитать свои силы и раскрыть ему свою тайную специализацию. Вот же ж. Видимо, пока оставалось надеяться на Евгения и его обещание подыскать мне, учителя ментальной магии, по прибытию в МГИФ. А также... Заниматься самообучением в свободное время. Для начала хотя бы так.